11. м а л я н о в знал с шестого класса. В седьмом они подружились и просидели до конца школы за одной партой. Вайнгартен не менялся с годами, он только увеличивался в размерах. Всегда он был веселый, толстый, плотоядный. Всегда он что-то коллекционировал, то марки, то монеты, то почтовые штемпеля, то этикетки с бутылок. Один раз, уже ставший биологом, Он даже затеял коллекционировать экскременты, потому что Женька Сидоров привез ему из Антарктиды китовьи, а Саня Жентюк доставил из Пенджикента человеческие, но не простые, а окаменевшие, девятого века. Вечно он приставал к окружающим, требуя показать мелочь, искал какие-то особенные медики, и вечно он хватал чужие письма, клянчил конверты с печатями, и при всем при этом дело свое он знал. У себя в Изране он давно уже был старшим, числился членом двадцати разнообразных комиссий, как союзных, так и международных, постоянно шастал за рубеж на всякие конгрессы и вообще был без пяти минут доктор. Из всех знакомых он больше всех уважал Вечеровского, потому что Вечеровский был лауреат. А Валька до дрожи мечтал стать лауреатом. Сто раз он рассказывал Малянову, как нацепит медаль и пойдет в таком виде на свиданку. и всегда он был треплом. Рассказывал он блестяще, самые обычные житейские события превращались у него в драмы о л я Гремгрин, или, скажем, Лекаре, но врал он, как это ни странно, очень редко и ужасно смущался, когда на этом редком вранье его ловили. Ирка его не любила, непонятно за что, тут была какая-то тайна — Было у Малянова подозрение, что в молодые годы, когда Бобка еще не родился, Вайнгартен пытался подбить ей клинья. Ну и что-то у них там, слава богу, не заладилось. Вообще, насчет клиньев он был мастак, но не какой-нибудь там сальный или примитивно похотливый, а веселый, энергичный, заранее готовый к победам, так и поражениям мастак, Для него каждая свиданка была приключением, независимо от того, чем она кончалась. Светка, женщина исключительно красивая, но склонная к веланхолии, давно махнула на него рукой, тем более, что он в ней души не чаял и постоянно дрался из-за нее в общественных местах. Он вообще любил подраться. Ходить с ним в ресторан было с у щ и наказанием. Словом, жил он ровно, весело, удачливо и без каких-нибудь особых потрясений». Странные события с ним начались, оказывается, еще две недели назад, когда серия опытов, заложенная в прошлом году, стала вдруг давать результаты совершенно неожиданного и даже сенсационного свойства. Вы этого, отцы, понять не можете, это связано с обратной транскриптазой, она же РНК, зависимая ДНК полимераза, она же просто ревертаза. Это такой фермент в составе онкорновирусов, и это, я вам прямо скажу, отцы, пахнет Нобелевской. В лаборатории Вайнгартена, кроме него самого, никто этих результатов оценить не сумел. Большинству, как всегда бывает, было там до лампочки, а отдельные творческие единицы решили просто, что серия провалилась. Время между тем летнее, и все рвутся в отпуска. Вайнгартен же, естественно, никому отпуска не подписывает. Возникает скандальчик. Обиды, местком, партбюро и в разгар этого скандальчика Вайнгартену на одном из совещаний полуофициально сообщают, что есть такое мнение. Назначить товарища Вайнгартена Валентина Артуровича директором новейшего супермодернового биологического центра, строительство которого сейчас заканчивается в добролюбове. От этого сообщения голова Вайнгартена ВА пошла кругом, но он тем не менее сообразил, что такое директорство. Во-первых, пока еще журабль в небе, а когда, если превратиться в синицу в руках, то, во-вторых, в ы ш и б и т в а й н г а р т о н а В.А. из творческой работы по крайней мере года на полтора, а то и на два. В то время как Нобелевка, отцы, это Нобелевка. м Поэтому пока Вайнгартен просто обещал подумать, а сам вернулся в лабораторию к своей загадочной обратной транскриптазе и к незатихающему скандальчику. Не прошло и двух дней, как его вызвал к себе шеф-академик и, расспросив о т е к у щ е й работе, «я держал язык за зубами, отцы, я был предельно сдержан», предложил ему оставить эту сомнительную чепуху и заняться такой-то и такой-то темой, имеющей большее народохозяйственное значение, а потому сулящей неисчислимые материальные и духовные блага, за что он, шеф-академик, ручается головой». Ошеломленный всеми этими ни с того ни с сего распахнувшимися горизонтами, Вайнгартен имел неосторожность расхвастаться дома, да не просто дома, а перед своей тещей, которую он зовет к авторангам, потому что она действительно капитан второго ранга в отставке, и небо над ним потемнело. «Отцы, с этого вечера мой дом превратился в лесопилку. Меня непрерывно пилили и требовали, чтобы я соглашался немедленно, причем сразу на все». А лаборатория тем временем, несмотря на скандальчики, продолжала выдавать на гора результаты один другого п о р а з и т е л ь н ы е Тут умирает тетка, чрезвычайно дальняя родственница по отцу, и, улаживая дела наследствия, Вайнгартен обнаруживает на чердаке ее дома в ковголове ящик, набитый монетами советского чекана, вышедшими из употребления в 1961 году. Надо знать Вайнгартена, чтобы поверить, как только он нашел этот ящик, его перестали интересовать все прочие явления жизни, вплоть до надвигающейся Нобелевской включительно. Он засел дома и четверо суток перебирал содержимое ящика. Глухой к звонкам из института и к пилищим речам к авторанга. В этом ящике он обнаружил замечательные экземпляры. О, великолепные! Но дело было не в этом. Когда, покончив с монетами, он вернулся в лабораторию, ему стало ясно, что открытие уже, можно сказать, свершилось. Конечно, о с т а в а л о с ь еще масса неясного. Конечно, все это надлежало еще и оформить. Тоже, между прочим, работа немаленькая. Но сомнений уже не было. Открытие вылупилось. Вайнгартен закрутился, как белка в колесе. Он разом покончил со всеми скандалами в лаборатории. Отцы выгнал всех в отпуск к чертовой матери. Он в 24 часа вывез к а в т о р а н г а с девчонками на дачу, отменил все встречи и все свидания и как только было засел дома для нанесения последнего решающего удара, как наступил позачерашний в день. позавчера едваваййнгартон принялся за работу, В квартире объявился этот самый рыжий, маленький, медно-красный человечек с очень бледным личиком, втиснутый в наглухо застегнутый черный костюм какого-то древнего покроя. Он вышел из детской, и пока Валька беззвучно открывал а закрывал рот, ловко присел перед ним на край стола и начал говорить. «Без всяких предисловий!» — он объявил. что некая внеземная цивилизация уже давно внимательно и с беспокойством следит за его, Вайнгартена В.А., научной деятельностью, что последняя работа упомянутого Вайнгартена вызывает у них особую тревогу, что он, рыжий человечек, уполномочен предложить Вайнгартену В.А. немедленно свернуть упомянутую работу, а все материалы по ней уничтожить». — Вам совершенно не нужно знать, зачем и почему мы этого требуем, — объявил рыжий человечек. — Вы должны знать только, что мы уже пытались принять меры к тому, чтобы все произошло естественным путем. Вам ни в коем случае не следует заблуждаться. Будто предложение вам по с т а д и ректора, другой перспективной темы, находка ящика с монетами и даже пресловутый скандальчик в вашей лаборатории являются событиями чисто случайными. Мы пытались вас остановить. Однако, поскольку удалось вас только притормозить, и то ненадолго, мы вынуждены были применить такую крайнюю меру, как настоящий визит. Вам надлежит знать, впрочем, что все сделанные вам предложения остаются в силе, и вы вольны принять любое из них, если наше требование будет удовлетворено. Более того... В этом последнем случае мы намерены помочь вам удовлетворить и ваши маленькие, вполне понятные желания, проистекающие из слабостей, свойственных человеческой природе. В качестве залога позвольте вручить вам этот небольшой презент». С этими словами Рыжий выхватил прямо из воздуха и бросил на стол перед Вайнгартеном толстый пакет, как выяснилось впоследствии, набитый великолепными марками, совокупную ценность которых... Человек, не являющийся ф и л а т е л и с т о м п р о ф е с с и о н а л о м представить себе просто не может. Вайнгартен, продолжал рыжий человечек, ни в коем случае не должен полагать, что он является единственным землянином, оказавшимся в сфере внимания сверхцивилизации. Среди знакомых в а й н г а р т о н а есть по крайней мере три человека, деятельность которых подвергается в данный момент пресечению — Он, рыжий человечек, может назвать т а к и м и как Малянов Дмитрий Алексеевич, астроном, Губарь Захар Захарович, инженер, и Снеговой Арнольд Павлович, химико-физик. Вайнгартену ВА давалось на обдумывание трое суток, начиная с этого момента, после чего сверхцивилизация будет считать себя вправе применить некие зловещие, меры третьей степени. «Пока он мне все это излагал», — говорил Вайнгартен, страшно т а р а щ и глаза и выпячивая челюсть, — Я, отцы, думал только об одном. Как этот гад проник в квартиру без ключа, тем более, что дверь у меня была на задвижке. Неужели, я думаю, это Светкин хахаль, которому стало невмоготу под диваном? Ну, думаю, сейчас я тебя отметелю. Но пока все это думал, этот рыжий гад кончил свои речи и... Вайнгартен сделал эффектную паузу. «Вылетел в окно?» — сказал Малянов сквозь зубы. «Вот тебе!» Вайнгартен, стесняясь ребенка, сделал малопрестижный жест. Никуда он не вылетел. Он просто исчез. «Валька!» — сказал м а л я н о в «Я тебе говорю, старик, вот так! Он сидел передо мной на столе. Я как раз примерялся въехать ему по с о п а т к е не вставая, и вдруг его нет. Как в кино, знаешь?» Вайнгартен схватил последний кусок осетрины и затолкал его в пасть. ь б о м — сказал он. — б а м б а м Он с усилием проглотил и, моргая за слезившимися глазами, продолжал. — Это я, отцы, сейчас отошел немножко, а тогда сижу в кресле, глаза закрыл, вспоминаю его слова, а у самого все внутри дрожит мелкой дрожью, как п р о с я ч и й хвост. Думал, прямо тут же и помру. Никогда со мной такого не бывало. Добрался кое-как д до а т е щ е н о й комнаты, хватил валерьянки и не помогает. «Смотрю, у нее бром стоит. Я бром ухватил...» «Подожди», — сказал а Малянов с раздражением. «Хватит трепаться. Ей-богу, мне сейчас не до трепа». «Что было на самом деле?» «Только, пожалуйста, без этих рыжих пришельцев». «Отец», — сказал Вайнгартен, выкатывая глаза до последнего предела. «Отец, вот те крест! Честное пионерское». Он неумело перекрестился с ярко выраженным католическим акцентом. «Мне самому было не до шуток».